Глава пятая До Лугинина добрались меньше, чем за час. Среднюю скорость получалось держать около пятидесяти, что уже неплохо. Перед самой деревней свернули направо, на проселок. И пошли сначала через заросшие поля, а потом, к радости моей, въехали в лес. Тут хоть фары издалека не увидишь –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 Ладно, будет еще время познакомиться и официально представиться. Нам бы пока сбежать как можно дальше. От недавних дождей проселок раскис и нормально просохнуть еще не успел. К счастью, лесная почва здесь больше песчанистая. Настоящую грязь развести трудно. Уазик вообще без проблем проходил все лужи. Да и Ифа, даром что заднеприводная, не пасовала, перла как танк а в ней про запас еще и блокировка заднего моста имеется. Прошло еще часа полтора. В темноте мы проехали через маленькую опустелую деревеньку без имени, то есть без всяких указателей, потом через такое же крошечное Тарасово, и там в одном из домов тускло горел свет. То есть тут еще и жить кто-то умудряется. Причем с высокой долей вероятности обитают тут люди нехорошие.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 С готовностью закивал тот. Отбежал к грузовику, с подножки заглянул в кузов, покивал, затем бегом вернулся обратно. «Живой пока! Побуцкали они его, конечно. Вся пачка разбит, но живой!» «Пачка заживет!» — махнул я рукой. «Давай, погнали дальше. Я вперед теперь. Если погони нет до сих пор, то ее ночью уже и не будет. Так что мне лучше засады высматривать, наверное».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 Рации у бандитов есть, по проселкам вполне можно объехать опорник в калашникова как обычно зеленые при налетах и поступают. И куда тогда выйти? Где засесть? Километров через десять проселок с нехорошей стороны как раз пересекается с нашей дорогой. Заброшенная деревушка залазина. Бандиты, скорее всего, там в домах и попробуют засесть. Вроде как с комфортом, да и у нас маневр будет стеснен.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 Кто-то должен идти впереди и проверять дорогу. — Света! — окликнул я попутчицу. — Что? — обернулась она. — Верст через десять нам придется ехать через поле. Без фар. Нужно, чтобы кто-то шел впереди и проверял дорогу. А машины за ним поедут. — Мне пойти? — Больше некому. Если бы водить умело или кто еще, кроме Вити, то я бы сам пошел. — Да я пойду, ничего страшного. А не задавите?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 Следом полз грузовик, который ориентируется по второй половине мотка бинтов, растянутого на завязках тенту УАЗика, чтобы взад не въехал. Да если и въедет, то на скорости километров четыре в час ничего не случится. Лес тянулся слева от нас непроглядной черной стеной с зубчатым на фоне звездного неба верхом. Где-то орала взбудораженная звуком мотора птица, Шуршала трава под днищем. Время от времени я поглядывал в сторону деревни. Там было просто темно, но вот минут через пятнадцать с начала нашего пути через поле где-то между домов мелькнул свет фонарика. Думаю, что фонарика, но то, что это свет, точно. Не отблеск луны в стекле или что-то такое. То есть там или живут, или кто-то с фонариком из дому до ветра пошел. Или...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 Мы следом, грузовик в хвосте. Через полтора часа езды оказались у знакомого мне КПП, где нас ждал еще УАЗик, на этот раз со знакомыми операми. Дозиметристы, затем провод людей без документов через КПП. Меня вообще записывать не стали. Михаил распорядился. В общих чертах они были в курсе произошедшего. Так что все вопросы на потом оставили. Разве что Сеня уточнил. «Это тот самый прапор?» «Тот самый», — кивнул я. «Трясти его надо. Пусть в КПЗ помаринуется пока. Если и был шок какой-то, то он уже прошел. Пусть лучше над судьбиной своей горькой поразмышляет. Проникнется. Тогда я бы поспал. Людей как-то разместите. Разместим, куда денемся. Для начала в больничку всех пусть осмотрят. Сам знаешь, как там у женщин, которых бандиты держали». «Знаю».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 Сергеевна сегодня была выходной. Предложила покормить, но я отказался. Умылся и тут же завалился в кровать, задернув занавески. И отключился через пару секунд без снов до того, как будильник зазвенел. Попросив теплой воды, хотел было побриться, даже сменил лезвие, но в последний момент спохватился. Мне же еще обратно, в не ехать придется. Просто напомнил себе заехать в мародерский магазин искать таких же или надо на опасную бритву переучиваться василия во дворе не было по делам ушел чему я обрадовался потому что вареную колбасу не покупал а копченую он не любит подумав завел все же пырзика так поименовал свой луазик и выехал за ворота пусть планов и немного но кто знает лучше на колесах быть в очередной раз перепутал скорости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 А если бы и прикрыли, то все равно не сознался бы. Я подтащил стул и уселся. Что начальство от меня хотело? — Не знаем, — ответил Михаил. — Видеть желало но у него совещанка сейчас. Что, Сень, вызываем клиента? — Давай. Сеня взялся за телефон. Прапора привели минут через пять. От него пахло потом и камерой. Но вот не обгадится, пока ехали он все же сумел.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 но легенда о наличии этой самой романтики в блатном обществе существует. «Сам прикинь», — добавил я, — «ты и так вышним в авторитете не был, а после того, как тебя люди Зураба затрюмили, ты и вовсе никто, и в дерьме закончил. Хорошо получилось. Кстати, Прокоп думает, небось, что это ты Шигу со вторым вашим завалил и свинтил с бабами. Они там в доме напротив лежат оба».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 Когда сидора открыли, вкупились, что монгол нас выставил, на базар был, решили, что так масть легла. По-любому он нармуль забашлял. С тех лавриков до сих пор гужевались. — Раньше что брали? — спросил Михаил. — Раньше трудом честным жили. — Прапор даже усмехнулся. — Тебе-то к никакой. Один эпизод или несколько на приговор ты уже набрал.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 Сделал все же небольшой крюк на торговые ряды. Зашел в мародерский. Магазин длинный, полутемный. брахла всякого, нужного и умеренно нужного. Навалено много. От одежды до инструмента. От мыла и старых духов до эмалированных ведер и цинковых корыт. Начищенный медный таз с длинной ручкой, который для варки варенья особенно внимание привлекал.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 — Для бритья. Еще что-нибудь надо? — спросил он у меня. — Спутник есть. Девчонка выложила маленькую пачку на прилавок. И польские вот такие, полисильвер. Рядом с белой пачкой легла еще одна, желтоватая с черной полосой. — Ты, гля дефицит, — я взял польские. — Сколько стоит? — Спутник по пять, польские по восемь. — М-да. До этого самого спутник рубль стоил.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 — Как нога, Ген. — Да никак, нет ее, — засмеялся он. — Лучше. Видишь, прыгаю тут помаленьку. Ты оглядись, может, еще что-то нужно. Про половину вещей люди и забыть успели. Что тут еще нужного может быть? Так, мне бы посуды какой купить, чтобы те же огурцы соленые с рынка таскать. А то в прошлый раз отказался.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 «Вон стул, берите. Присаживайтесь». «Спасибо». Я подтащил стул. «Не возражаете, если я вам еще и вопросы позадаю?» Я вытащил из висящей на боку сумки блокнот. Старый еще блокнот с пожелтевшей бумагой на пружинке. «Вы же из милиции?» спросила одна из женщин, темноволосая, одетая в слишком большой свитер из бандитских запасов. «Да, из милиции». «Держите».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 Похоже на девушку из японских календарей, что когда-то в моде были. Но лет ей по тридцать, наверное. Им всем около тридцати. Но это и понятно. Совсем молодых девушек мало. Или женщины вот такого возраста. Или совсем дети. Хорошо, что детей на бандитской базе не нашел. Тогда бы прапора по пути выпотрошил своими руками. А видеть подобное приходилось.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 Света налила мне в фаянсовую чашку с полоской светлого квасу. Сразу запахло хлебом. Я еще раз поблагодарил. Как кто дальше будет, решили. — Витя с Полиной уже работу искать пошли, — сказала темноволосая в свитере. — Здесь остаются. Они из Вышнего Волочка сами. Муж с женой. Я домой проситься буду. Ликован тоже.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 Не только они свозят. — У них там что, рынок, уточнил я? — Да, рабский. — Много людей. — Когда меня привезли, человек двадцать было в ангаре. — Вот так. Не лезут в наши дела. Злость тяжелой, холодной волной поднялась куда-то к горлу. Я лишь усилием воли ее придавил. — Все время были у банды Прокопа. — Все время.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 Это во время набега за лекарствами произошло. — Света, и вас как зовут? — спросил я у казашки. — гуль меня зовут. Редкое имя. Чуть усмехнулась. — Проще Орой звать. — Что-то означает? — Цветок удачи, счастья. Видите, какая удачливая. Могло быть хуже. Многим уйти не удается. Так что удача все же какая-то присутствует. — Вы откуда?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 Слухи пойдут, за спиной начнут болтать всякое. Лучше на новом месте. Учителя нужны. С вами еще женщина была. В больнице ее оставили. Не в себя она. Жанной зовут из Максатихи. Она совсем недавно появилась и уже не выдерживала. И били ее все время. Там со внутренними органами проблемы, добавила Аразгуль. Кровью ходит постоянно. А что с прапором будет?